Глава 11. Дим Попаданец. Что при обследовании города больше всего удивило моих ушастых, буквально шокировало, это деньги. Самые обыкновенные монеты гноме-чеканки. Золотые, серебряные, медные. И качество изготовления тоже такого, как у гномов сейчас. Они те супертехнологичные, что были найдены в склепе. Вообще... Единственным отличием от современных были надписи на непонятном языке, а так, те же молотые топоры, те же бородатые профили, ничем друг от друга неотличимые. Если про эльфов говорят, что они все на одни уши, то про гномов, что у них у всех одна борода. И в этом, кстати, очень большая доля правды, тем более, что и все остальное мало отличается. Но удивил эльфий не вид монет как таковых. А сам факт наличия, чтобы гномы покинули город навсегда и пооставляли свои заначки, это у ошастых особенно светлое в голове не укладывалось. И это при том, что мы даже специально не искали, просто брали лежащие на поверхности, в ящиках столов или шкафов. По всему было видно, что находим в основном небольшие суммы, предназначенные на повседневные расходы. Также находили и ювелирные украшения, если их вообще можно назвать ювелирными. Самые обычные гномий, то есть много золота, а если с камнями, то непременно крупными. Пока не нашли грузовые контейнеры, мы даже не все это брали, уж больно много тяжести у нас скопилось. А вообще, на мой взгляд, мнение эльфов о жадности гномов сильно преувеличено. Насколько успел заметить? У самих длинноухих хомячьи инстинкты развиты ничуть не слабее, а то и сильнее, чем у бородатых коротышек. Подозреваю, что если люди произошли от обезьян, то у эльфов в предках хомяки точно были. Эледриэль, светлая эльфийка. Библиотеку, понятное дело, нашли, огромную, занимающую несколько больших пещер. Уж лучше бы мы ее не находили. Тогда бы я испытывала сожаление по этому поводу, и не более того. А теперь сожалеть придется куда больше. Столько книг с древними знаниями, и невозможно ни одной прочесть. Набивать же в шкатулке уменьшающий объем, в надежде, что позже смогу расшифровать, к сожалению, тоже нельзя. Не унесем мы столько, никак не унесем. Но одну я все равно набрала почти полную, до выхода как-нибудь дотащу а там видно будет, что взять, а что оставить. Книги, они любые тяжелые, а уж гномии в особенности. В самый последний момент набрела на отдел детской литературы, вернее, это димова его нашел. Смотрю, а он сидит и увлеченно книгу читает. Причем страницы перелистывает слишком уж быстро. Подошла поближе и поняла, что человек просто картинки разглядывает. «Письмена большие!» Текста мало, а этих самых картинок как раз наоборот много, взяла и таких книжек. Теперь-то не сомневаюсь, что старогномские тексты расшифровать сумею». Почти сразу после библиотеки нашли «Арсенал». И там уже надолго застряла Ларине, да и Дим к ней присоединился. «Это еще хорошо, что Нарина с нами не было, вообще бы тут остались». Много чего обнаружили интересного, даже целую стену одинаковых комплектов полного мифрилового доспеха. Наверное, на весь хирт хватило бы. Гномы оказались верны себе, и мифрил был обильно окован сталью, нужно признать, что тоже хорошего качества. Муж несколько таких комплектов все же засунул в шкатулку, явно в подарок. Хотя уж лучше бы на продажу прихватил. Универсальные щиты в этом арсенале тоже имелись. И так же, как и в случае с мифриловыми доспехами, целая стена. Только у гномов все не как у эльфов, и даже не как у людей. У всех народов эти артефакты в далекой древности делались в виде символического щитка, крепящегося на доспехи а то и просто на одежде. И только гномы додумались совместить универсальный щит с настоящим боевым, причем даже не облегченным, а самым большим и тяжелым из всех имеющихся. Абсолютно нерациональны они в таких вещах. Чего не скажешь, когда с ними торговать приходится. Понятно, что гномихирд Хирт за стеной таких щитов превратится в нечто грозное и неуязвимое. Даже дракон с такой армией предпочтет не связываться и улетит по своим драконьим делам. Но нам-то что с этими неподъемными плитами делать? Громоздкая и неудобная вещь, практически неприменимая в одиночном бою. Дим один такой шкатулку все же положил. А еще из десятка кристаллы накопителей выковырил. «Именно выковырил. Мы с Лариной не могли без содрогания смотреть на то, как человек обращается с древними бесценными артефактами». «У кого-нибудь из здесь присутствующих есть специальный гномий инструмент и куча времени на его правильное применение?» спросил муж, когда увидел, как мы смотрим. Отрицательно покачала головой. «Тогда не мешайте работать. Нужно взять с собой легкие кристаллы». А не десяток совершенно ненужных щитов. Вообще он был прав. Чувствовала, пойдем к выходу, и перед нами во весь рост станет проблема, что брать с собой, а что оставить тут. И второй список будет куда длиннее первого, намного длиннее. Нужно признать, что оружие тут действительно неплохое. Хоть я сама к таким игрушкам не испытывала особой склонности, однако от некоторых образцов не отказалась бы. представь себе возможность их транспортировать не ущерб другим, куда более полезным вещам. А уша темная и говорить нечего, она, дай ей волю, половину арсенала утащила бы и считала, что мало взяла. Но реализм и здравый смысл на этот раз победили. Даже позавидовала ее стойкости, взяла оружие куда меньше, чем я книг. Дим Попаданец Этим залом мои исследовательницы почему-то не заинтересовались. А зря. Самым близким термином, которым я смог бы сходу его охарактеризовать, был политехнический музей. Правда, странноватый музей. Ни паровоза, ни двигателя внутреннего сгорания в разрезе, ни даже спутника с луноходом тут не было. Хотя насчет последних, пожалуй, вру. Нечто подобное как раз имелось. И, похоже, вовсе не муляжи, а настоящие, так как модели из папье-маше такими покореженными и со следами воздействия энергетического оружия, как правило, не бывают. Имелись также образцы стрелкового оружия, но опять же подборка не шла, как в привычных мне музеях, начиная от стрел с костяными и кремниевыми наконечниками через арбалеты и кремниевые мушкеты и заканчивая непременным автоматом Калашникова, являющимся непреизойденным венцом огнестрела. Нет, все начиналось как раз со следующей за калашом ступеней. На витринах лежали то ли лазеры, то ли бластеры, то ли гаусы, то ли еще что-то из той же оперы. Причем опять нему лежи. А самое настоящее боевое оружие, во всяком случае, когда-то несомненно бывшее таковым. И те, кто сложил все это по полкам, явно уже не умели такое не делать, ни ремонтировать. Жемчужиной всей коллекции был стоящий на специальном пьедестале боевой мех. Возможно, конечно, что и не боевой вовсе, а складской погрузчик, но очень вряд ли. У погрузчиков обычно такого количества стволов и ракетных установок не бывает. Да и отметин на броне от попадания всевозможным оружием тоже, как, впрочем, и самой брони. Ушастые моих восторгов по этому поводу не разделяли. А мне он сразу и безоговорочно понравился. «Красивая машина!» Вспомнилась шутка про шагающих человекоподобных роботов, охраняющих границы России от американо-фашистских оккупантов. «Боевой голем древних», – прокомментировала Лара, – «неоправданно усложненный и потому слишком уязвимый. Этот, похоже, еще со времен Первой Великой войны, потому что позже научились делать получше». Пусть и не таких управляемых, зато куда более трудно поражаемых. У этого вон сколько всего внутри. Какие-то трубочки, тросики, колесики. И вообще непонятно что. Стоит хоть что-то повредить и все. А позже стали делать цельнокаменных или металлических. Там и повреждать уже было нечего. Только сразу полностью уничтожать. И что ей на это возразить? Рассказать о стволах и ракетах? «Учитывая, что сам я ни в мехах, ни в големах, ни черта не с мыслью, то и возражать особо не могу». Сунулся внутрь и удивился. «Даже не кучи мониторов, индикаторов и клавиш. Их-то я как раз был готов увидеть. А тому, что кабина по своим габаритам рассчитана явно не на гнома, а на человека, или в крайнем случае на эльфа. Я во всяком случае прекрасно там себя чувствовал. Удобно и комфортно». Однозначно размерчик на меня, что только увеличивало ценность машины в моих глазах. Было желание сгрести половину экспонатов в транспортный контейнер, но прекрасно понимал, что раз уж гномам не удалось починить, то у северного варвара тем более не получится. И то, что этот варвар с планеты Земля начала 21 века, ничего не изменит. Правда, меха взял бы. И без шансов отремонтировать, у себя в замке для красоты поставить, самое то было бы. Но нужно быть реалистом. В контейнер он все равно не поместится, а даже если бы и в лес, то и при десятикратном уменьшении веса тот останется таким же неподъемным, как и без уменьшения. Ознакомившись с экспозицией, сделал вывод, что первое предположение о политехническом музее, скорее всего, неверно. То, что музей, не вызывает сомнений, но наверняка боевой славы, посвященной древней войне или отдельному ее сражению. И ведь к каждому экспонату табличка с пояснительной надписью имелась, а прочесть некому. Вот и пришлось покинуть его без сувениров. Дальше какое-то время ничего интересного не попадалось, пока не вышли в один интересный круглый зал со множеством коридоров по периметру. В центре стояло каменное колесо, и что это ушастые уставились на круглую достопримечательность? Большое колесо и зал, в котором оно стоит, тоже не маленький, по кругу надписи гномими буквами, если это, конечно, не иероглифы. Конструкция чем-то похожа на «Звездные врата» из одноименного фильма и сериалов. Глядя на своих впечатленных жен, заподозрил, что это те самые врата и есть. «Эль, Лара, что нашли?» Решил все же спросить я. «Портал», — ответила светлая. «И работает?» «На первый взгляд нет, но нужно смотреть», — сказала темная. «Хорошая штука, особенно если окажется рабочим. А второй найдется где-то в подвалах моего замка. Или второй вообще не нужен?» «Он как работает? Сам по себе или между двумя одинаковыми?» Продолжил задавать вопросы я. «Увы, только в паре», — ответила мне Эль. «Поэтому даже если получится включить этот, все равно нет никакой гарантии, что удастся воспользоваться. А если удастся, то рискуем пройти по дороге в никуда». «Тогда зачем он нам вообще нужен? Тут и так есть много чего интересного». «Но меня слушать не стали. Возле кольца звездных врат мы застряли надолго». «Я не подозревал, что мои ушастые жены такие все из себя исследовательницы, да еще и археологи. Две расхитительницы гробниц в самом натуральном виде, будто археологи представляют собой что-то другое. Раньше они эту свою часть натуры умело скрывали. Тем более, что портал не рабочий, уж это мы, вернее они, выяснили в первый же день». Поскольку отвинтить чего-нибудь на память они мне не позволили, в общем-то и не собирался, а специально дразнил, то я просто отдыхал все эти дни в стороне, ожидая, когда же они закончат или когда им просто надоест. От нечего делать, начал экспериментировать с контейнерами, которые внутри больше, чем снаружи. И их в данный момент набралось уже 10 штук. и Я опытным путем обнаружил один интересный эффект. Если в один контейнер сложить 8 других и поставить его на двойное сокращение массы, а потом положить его в оставшийся включенный на максимальное, то есть десятикратное, то 20 килограммов груза превратятся всего в один. На поддержание двойного уменьшения для одного контейнера у моих ушастых сил хватит. Они сами мне говорили, остальные же будут работать на десятикратное по очереди пока не истратят весь запас энергии в кристаллах, которые мы зарядим перед самым уходом. Вот и будем перекладывать вещи из одного в другой, пока в этих кристаллах-накопителях хоть капля силы останется. Так появлялась возможность хоть что-то из подземелий донести до цивилизации, где можно купить приемлемый транспорт, который выдержит наш груз при его реальной массе. Найти бы тут еще какой-нибудь мага аккумулятор чтобы не играться с матрешками. Вообще хорошо было бы. Но подозревал, что эти мечты так и останутся мечтами. Что-что-то не так, я заподозрил, когда начало мигать освещение. Странно так мигать, как это бывает с еще не до конца испорченными лампами дневного света. Сначала подумал на ушастых. Наверняка чего-то намудрили со звездными вратами. Замыкание, например, устроили в местной энергосистеме. «А на кого же еще думать-то?» «Глянул в их сторону, Эль с Ларой лежат на полу, и не просто лежат, как будто на минутку остановились отдохнуть, а где работали, прямо там и упали. Это уже серьезно, тут не до шуток. Сразу подбежал к ним проверить». Обе, к счастью, оказались живы, но без сознания, причем в похожем состоянии, как была светлая после передачи мне местного языка. А тогда она до утра так провалялась, и по ее же словам это было совсем немного, могла и несколько дней или даже неделю проваляться. Ну все, очнуться еще и от меня по ушам получит, потому что с такими опасными экспериментами пора заканчивать. Свет тем временем все продолжает моргать, как будто эльфийки действительно повредили что-то важное в энергосистеме подгорного города, «Неизвестно, сколько тысяч лет работала. Потом пришли мои жены и испортили за неделю. А еще смели на меня ворчать, когда я, чтоб достать основной агрегат, разбирал холодильник инструментом, похожим на маленькую кувалдочку. Это я им тоже припомню. Вот если совсем погаснет, и что я буду делать? Их, дожидаться, пока проснутся, А ведь у меня и фонарика-то нет, и амулет осветительный заказать не додумался». Это, между прочим, тоже повод к размышлению. Тем временем в одном из коридоров, отходящих от зала портала радиальными лучами, свет погас окончательно. И не просто потух. Постепенно можно было рассмотреть, как там клубится какая-то непонятная, неприятная на вид тьма. Может, зря я на ушастых наговариваю? Если, конечно, эту тьму не они своими экспериментами вызвали, В любом случае, отключились они очень не вовремя, и теперь совсем придется разбираться самому, и еще и их придачу спасать. Эта штука, несомненно, была магической, а я в магии ни черта не смыслю, да и никаких приборов вроде магодетектора тоже не имею. Вот выберемся отсюда, непременно закажу. И что мне теперь делать? Для начала сложил эльфи их в кучу, в смысле рядом, чтобы не бегать от одной к другой. «Когда клубящаяся тьма начала заползать из своего коридора в зал, я решил испытать на ней свой магобластер. Хорошая штуковина получилась у Лары с Нарином. Я его вообще предпочитаю использовать для знакомства со всем новым и неизведанным. Правда, стараюсь перед этим убедиться, что хоть одна из жен видит мои такие варварские намерения и не возражает, а то мало ли что». И, кстати, зарядов в нем я не расходовал еще со взрыва на плоскогорье, так что выстрел должен получиться помощнее, чем после вампиров, а после них получилось очень даже ничего. Но меня ждало разочарование, эффект оказался очень слабым. Тьма какое-то мгновение отпрянула назад, а потом опять стала вываливаться в зал врат. Упрямая зараза оказалась. Не желала понимать, что тут ей совершенно не рады. Немного подумав, вспомнил, что после аномалии, в которой не работала никакая магия, алюминиевые пластинки накопителей в бластере тоже должны были полностью разрядиться. Так что стрелял я в тьму самыми обыкновенными, а вовсе не сверхмощными зарядами. Но и они тоже не подарок, а ей хоть бы что. К тому времени, как имеющиеся заряды к магобластеру закончились, тьма заполнила собой весь зал, кроме центрального островка со мной и эльфийками. Попытки отогнать эту упрямую заразу желудями, куском алтаря бога Слика, другими имеющимися амулетами, вплоть до алюминиевой ложки и даже палкой, выигранной в первом лесу темных, о назначении которое я так и не спросил, результатов не дали. Рубанул мифриловым клинком, но тот же не помогло. Лезвие прошло, как сквозь дым и только. Странно, но создавалось впечатление, что это клубящееся нечто или ничто само пока не может решиться напасть на меня, не потерявшего сознание, и копит силы. Даже светильник, горящий прямо над головой, и тот не погас, единственный из всех. Понял, что такое равновесие не может быть долгим, и решился на последнее средство. Взял нож, проколол себе указательный палец на левой руке. Потом то же самое проделал с тоненькими пальчиками ушастых. Жалко, но ничего не поделаешь. Выдавил каплю лариной крови себе на большой, а кровь эль на средней. И зачем-то зажмурившись с обреченностью человека, наполнившего нитроглицерином кухонный миксер, соединился три своих пальца вместе. Ничего не произошло. Во всяком случае, я не почувствовал совершенно никаких изменений. «Дурак! Зачем глаза нужно было закрывать? Магического зрения-то у меня и нету. Не предусмотрено оно проектом». Открыл один глаз. Точно. Ничего не изменилось. Вышло именно то, что и должно выйти при сложении именно этих трех пальцев. То есть самая обыкновенная фига? Почти. Тьма все же слегка приблизилась. Самую малость, но заметно. некультурная какая-то тьма. Не знает, что в древности на Руси всякую нечисть как раз фига и отпугивали. Нужно было торопиться. Капнул своей кровью на указательные, уже надрезанные пальчики обеих эльфиек и потянул их друг к другу. Хорошо, что на этот раз не стал зажмуриваться. В самый последний момент неведомый враг почуял опасность и тьма отпрянула, но явно не ушла полностью, а только отступила за ближайший поворот коридора и затаилась там на время. Я же понял, что наша кровь является страшным оружием, только будучи смешанной прямо в телах эльфиек, а отдельно ничем не отличается от самой обыкновенной.